Он с облегчением вздохнул, вступив в более светлую и свежую угловую горницу, где ожидала его тетка, царевна Мария Алексеевна. Окна выходили на голубой и солнечный простор невы с кораблями и барками. Голые бревенчатые стены, как в избе, только в красном углу киот с образами и тускло теплившуюся лампадкою. По стенам лавки, сидевшая за столом тетка, привстала И обняла царевича с нежностью. Марья Алексеевна одета была по-старинному, в повойнике, в шерстяном шушуне, с мирного, то есть темного, вдовьего цвета, с коричневыми крапинками. Лицо у нее было некрасивое, бледное, одутловатое, как у старых монахинь, но в злых тонких губах, в умных, острых, точно колючих глазах было что-то властное и твердое напоминавшая царевну Софью, злое семя Милославских. Так же, как Софья ненавидела она брата и все дела его, душою о старине горела. Петр щадил ее, но называл старую вороную за то, что она ему вечно каркала. Царевна подала Алексею письмо от матери Суздаля то был ответ на недавнюю, слишком сухую и краткую записочку сына «Матушка, здравствуй, пожалуй, не забывай меня в своих молитвах». Сердце Алексея забилось, когда он стал разбирать безграмотные строки с неуклюженно царапанными детскими буквами знакомого почерка. «Царевич Алексей Петрович, здравствуй!» А я, бедная, в печалях своих еле жива, что ты, мой батюшка, меня покинул, что в печалях таких оставил, что забыл рождение мое. А я за тобою ходил рабски, а ты меня скоро забыл, а я тебя ради по сие число жива. А если бы не ради тебя, то бы на свете не было меня в таких напастях и в бедах, и в нищете». «Горькое, горькое мое житие, лучше бы я на свет не родилась, не ведаю, за что мучаюсь. А я же тебя не забыла, всегда молюсь за здоровье твое, Пресвятой Богородицы, чтобы она сохранила тебя и во всякой бы чистоте соблюла». Образ здесь есть Казанской Пресвятой Богородицы, по явлению построена церковь а я за Твое здоровье обещалась и подымала образ в дом свой, да сама ночью проводила, на плечах своих несла, а было мне видение месяца мая, 23 третье число. Явилась пресветлая и пречистая Царица Небесная и обещалась у Господа Бога своего Сына упросить, да печаль мою на радость притворить». И слышала я, недостойная от пресветлой жены, рекла на такое слово. «Предпочла, де, ты мой образ и проводила до храма моего, и я, де, тебя возвеличу и сына, де, твоего, сохраню. А ты, радость моя, чадо мое, имей страх Божий в сердце своем. Отпиши, мой друг, Алешенька, хоть едину строчку утоли мое рыдание слезное». Дай хоть мало мне отдохнуть от печали, Помилуй мать свою и рабу, Пожалуй, отпиши. Рабски тебе кланяюся.